7. Приглашенный звонок телефона успел прозвучать несколько раз, прежде чем Квиллер проснулся и взял трубку. Теперь аппарат был убран в кухонный шкаф, а Коко пока еще не придумал, как открывать дверь. До утреннего кофе Квиллер был не в состоянии принять очередную порцию указаний от мадам-президентши и неохотно зашаркал к телефону. Квил, дорогой, здравствуй!» произнес нежный голос. «Я тебя подняла. И знаешь зачем? Если ты не расхотел меня видеть, я могу приехать навестить тебя». «Расхотел? Да я просто жажду видеть тебя. Разморей, когда ты приедешь? Насколько?» «Я смогу оставить магазин сегодня после обеда и приеду завтра, а останусь на неделю, если только не найдется покупатель. Я почти что вьюсь в перед Максом Сарелом. Надеюсь, что он даст хорошую цену и сможет расплатиться наличными. Квиллер в ответ недовольно фыркнул. Ты здесь, дорогой, раздалось в трубке после паузы. Ты меня слышишь? Я от радости потерял дар речи. Розмари, я ведь тебе объяснил, как ко мне проехать. Да, я получила твои инструкции. Веди машину осторожнее. Не могу дождаться. Ты мне очень нужна. Ему очень не хватало розмарей. Ему был нужен друг, способный разделить его радости и понять его проблемы. Кругом были милые, приветливые люди. И все же здесь он чувствовал себя очень одиноко. «Вот подождите, пока она увидит этот домик!» — повторял он кошкам. «Подождите, пока она увидит озеро!» «И подождите, пока она увидит тетю Фанни!» Единственное, что его огорчало, доносившийся с берега запах рыбы. Ночью озеро выбросило на берег немало серебристых сувениров, и на утреннем солнце они уже начинали слегка пованивать. Отправившись в город позавтракать, он в знак приветствия махал рукой каждому встречному водителю. Потом, подкрепившись гречишными оладьями, пустился на поиски свечного магазинчика на консервном малу. Он учуял 37 разных запахов еще прежде, чем увидел вывеску «Ночные свечи». «Вы Шарон Макгилврей, да?» – спросил он у оформлявшей витрины молодой женщины. «А я Джим Квиллер. Очень рада познакомиться с вами. Да, я Шарон Хэнстейбл. Но замужем за Роджером. Я очень много слышала о вас. А мне нравится название вашего магазина». Он мгновение помолчал и продекламировал. «Догорели ночные свечи. Радостное утро на цыпочке встает на горных кручах. Вы просто потрясающий человек! Никто и никогда не замечал, что это цитата. Может, любители рыбалки не читают Шекспира? А как они относятся к ароматизированным свечам?» Шарон засмеялась. К счастью, у нас здесь бывают самые разные любители. И к тому же я торгую не только свечами, но и украшениями, деревянными поделками и игрушками. Квиллер побродил по узким проходам магазинчика. Его чувствительный нос едва выдерживал 37 запахов. Он сказал, «У Роджера очень симпатичная скрепка для денег. У вас есть еще такие? Мне очень жаль, но они уже кончились. Все раскупили на день отца». будущего праздника, но я уже сделала заказ. А сколько стоят вот эти большие деревянные подсвечники? 20 долларов. Их здесь делает один полицейский в отставке. И все до последнего пенни отдает на благотворительность. Это была идея моей мамы. Я вчера встретил на берегу вашу маму. Очень приятная женщина. Шаранки кивнула. Да, маму все любят, даже ее ученики. Она преподает в Пикаксе. Мы все учителя, кроме папы. У него индюшачья ферма по дороге на Пикэкс. Да, я видел это приятное местечко. Ничего особенного. Шарл наморщила носик. Там грязно и пахнет. В старших классах я ухаживала за этими индюшками. Удивительно глупая птица. Их приходится даже учесть есть и пить. А потом они могут сбеситься и кидаться друг на друга. Нужно самому быть немножко бешеным, чтобы выращивать индейк. Мама их терпеть не может. Она, кстати, предлагала предсказать вам ваше будущее. Пока еще нет, — сказал Криллер. Но мне бы хотелось, чтобы она ответила на несколько вопросов. И у меня к вам есть вопрос. Где мне найти слесаря, специалиста по замкам? Никогда не слышала, чтобы в Мусвилле был специалист по замкам. Но, может быть, вам сумеет помочь механик гаража? Квиллер покинул магазин с подсвечником и короткой зеленой свечой, а по дороге глубоко вдыхал запах сосны. Он оставил свеч... подсвечник на веранде, и Коко начал обнюхивать каждый дюйм. Юм-Юм предпочитала заниматься ловлей пауков, но нос Коко просто приклеился к дереву, изучая все его изящные изгибы. В это время он прижал уши к голове и время от времени чихал. Ближе к вечеру по петляющей дорожке показался синий грузовичок. Том был в кабине один. «А где же дровокол?» — весело поинтересовался Квиллер. «В кузове», — приветливо ответил Том. «Мне нравится колоть дрова колуном, но это дерево слишком большое». Он посмотрел на озеро. Хороший денек. Туман ушел. Я не люблю туман. Дровокол оказался работающим на бензине громоздким приспособлением с очень острым клином, раскалывающим толстенные бревна на поленья. Квиллер понаблюдал за тем, как эта штука работает, но от грохота ему стало не по себе, и он отправился в дом причесывать кошек. Их туалетом не занимались уже неделю. При возгласе «Щетка» Кокот тут же появился с заднего крыльца, где наблюдал за птицами, а Юм-Юм выбралась из-под дивана, куда ее загнал грохот во дворе. Затем последовало соблазнительное падэдэ, когда обе кошки восторженно изгибались, подтягивались, крутились и просто-таки скользили под щеткой. Когда Том закончил колоть дрова, Квиллер вышел помочь ему сложить поленницу. Значит, вам не нравится густой туман? — начал он разговор. — Нет, в тумане плохо видно, — сказал Том. — Опасно везти в машину и грузовик, и легковушку. — Да, очень опасно. Я редко езжу, когда туман. Не хочу попасть в аварию. Речь Тома была медленной, мягкой и мелодичной. Сегодня в его лице обозначилось что-то новое. Трехдневная щетина на верхней губе. Киллер отметил этот намек на усы и улыбнулся. Чтобы что-то сказать, он обратил внимание на песок вокруг домика такой мелкий и чистый. Да, здесь пески есть золото, сообщил Том. Впрямь. Неужели? Да, оно действительно блестит, как золото? «Да здесь настоящее золото!» — настаивал Том. «Я сам слышал, как один человек говорил. Он уверял, что под этим домом золотая жила. Хотел бы я, чтобы он был моим. Уж это бы золото я выкопал». Квиллер хотел было ему объяснить, что это метафора и речь идет о стоимости земельного владения, но передумал. Вместо этого он произнес... «А я часто вижу, как люди на пляже поднимают какие-то камешки. Интересно, что они ищут?» «На берегу нет никакого золота», – просветил Том. «Только агаты. Они красивые. Я нашел несколько агатов». «А какие они?» «Ну, камешки, только красивые. Я продал их одному человеку в ресторане. Он дал мне 5 долларов». Они немного помолчали. Из высокого дерева получилась огромная куча дров, и Квиллер просто-таки запыхался от усталости, складывая их по леницу. Глядя на быстро и умело работающего Тома, он испытывал неловкость. Через несколько минут Том заговорил снова. «Хотел бы я иметь много денег». «Ну и чтобы вы с ними сделали? Поехал бы в Лас-Вегас, там красиво, не то что здесь». — Это точно, — подтвердил Квиллер. — Вы когда-нибудь там были? — Нет, — видел по телевизору. Там огни, музыка и много людей, очень много людей. Мне нравятся ночные клубы. — Вы хотели бы работать в ночном клубе? — Нет, — задумчиво произнес Том. — Я бы хотел купить ночной клуб. Я хотел бы быть хозяином. Том подобрал граблями щепки, и Квиллер пригласил его выпить пиво. «Или, может быть, чего покрепче? У меня есть виски!» «Я люблю пиво!» – ответил Том. Они сидели на заднем крыльце и потягивали холодное пиво. Ровный голос гостя действовал на коко завораживающе, и даже Юм-Юм почтила их своим присутствием, что было уж совсем редкостью. «Люблю кошек!» – признался Том. «Они такие красивые!» – он вдруг смутился. «В чем дело, Том?» – поинтересовался Квиллер. Она велела мне поехать сюда и посмотреть на телефон. Я и приехал. А вы сказали мне не приезжать. Я не знал, что делать. Все в порядке, успокоила Квиллер. Вы сделали все правильно. Я всегда делаю, что она велит. Вы преданный человек том и к тому же очень старательный. Вы можете гордиться своей работой. Я приехал сюда посмотреть, что случилось с телефоном. А вот большой кот... Пришел и стал разговаривать со мной. «Это Коко. Надеюсь, он был вежлив с вами?» «Да, очень вежлив». Том встал и посмотрел на небо. «Мне пора домой». «Вот, возьмите». Квиллер протянул ему сложенную банкноту. «Купите себе по дороге домой что-нибудь на ужин». «Да у меня есть деньги на ужин, а она дала мне деньги на ужин». «Ну и хорошо. Купите себе два ужина. Вам же нравятся здешние пироги». Да, нравится, очень нравится. Кулебяки нравятся. Очень вкусные. После визита Тома Квиллер ощутил грусть и какое-то беспокойство. Он разогрел банку шотландской похлебки и съел ее, но даже не почувствовал вкуса. У него не было ни малейшего настроения садиться за книгу, и он почувствовал облегчение, когда явился еще один гость на Сейра со стороны пляжа. Бак Дамфилд в капитанской фуражке карабкался на дюну какими-то зигзагами. Мешал осыпающийся песок из крутой склон. «Вы обещали угостить меня рюмочкой!» — крикнул он. «Я и пришел. За ней сейчас. Пока еще холостяк. Жена приезжает завтра. Как жизнь?» «Отлично! Пошли на веранду. Я вам кое-что принес. Только что нашел». И он протянул к виллеру Он был на вашем участке пляжа. Значит, принадлежит вам. Это Агат. Спасибо, я слышал о них. Они ценные? Ну, кое-кто делает из них украшения. Здесь их все собирают. Я принес еще кое-что. Бак достал из кармана завернутый в фольгу сверток. Мясной рулет от Милдред. Ее муж вчера так и не появился. Между нами, — добавил он потише, — без него ей только лучше. Они устроились в шезлонгах на веранде, откуда открывался вид на спокойное озеро. — Позвольте дать вам небольшой совет, — сказал Бак. — Если вы часто пользуетесь этой верандой, то имейте в виду, в спокойную погоду голоса далеко разносятся по воде. Вы можете увидеть рыбацкую лодку в полумиле от берега и услышать, как один рыболов говорит другому «Дай мне еще пиво». Так ясно, словно по телефону. Но не забывайте. «Вас тоже слышат!» На серебристой глади озера, сливавшейся вдали с бледным небом, виднелось несколько лодок. Казалось, они висят в воздухе. «А вы много рыбачите, Бак?» «Немного рыбалки, немного гольфа». «Слушайте, да у вас здесь стоит один из моих подсвечников». «Да, я купил сегодня в свечном магазинчике». «Непременно, — скажу Милдред, — ей будет приятно». Славный магазинчик, правда? И Шарон, славная девушка. Да Роджер тоже хороший паренек. Он достал трубку и, не торопясь, принялся раскуривать ее. Ткнув ею в сторону берега, он заметил. У вас там валяется дохлая рыба. Да, знаю. Как только подует с озера, запах говорит сам за себя. Надо ее закопать. Я всегда так делаю. Меня-то запах не беспокоит. Хронический насморк. «Ну вот жена возражает, так что я закапываю дохлую рыбу под деревьями, и все. Отличное удобрение». «Если у вас не слишком хорошее обоняние, какое же вы получаете удовольствие от трубки?» – удивился Квиллер. «Меня, помнится, больше всего привлекал именно аромат табака». «Просто привычка!» – Бак наблюдал за двумя бредущими по берегу длинноногими девицами. Они шли низко, наклонив головы, и рассматривали песок под ногами. — Видите, что я вам говорил? Все ищут агаты. В середине лета тут на берегу целый полк искателей. Он еще раз посмотрел на девиц. На мой взгляд, слишком утощие. А вам как? — Подождем, пока он увидит розмари Мысленно улыбнулся Квиллера. Вслух он сказал. — Вы знаете даму, которой принадлежит этот коттедж? Бак выразительно поднял глаза к небу. — Еще бы не знать. Она меня просто ненавидит. Я отобрал у нее водительские права за то, что она протаранила на автомобиле здание полицейского участка Пикэкса. Не могла отличить переднюю скорость от задней. Надеюсь, она не приходится вам бабушкой? Нет-нет, она мне не родственница. Она считает, что раз у нее куча денег, то можно делать все, что вздумается. Женщине в ее возрасте нельзя иметь при себе огнестрельное оружие. Она уже немного того и в один прекрасный день перестреляет весь городской совет. Он возмущенно затянулся трубкой. Ее настоящее имя Фанни, но она величает себя Франческой. И всех, кто называет дочек в ее честь, включает в свое завещание. У нас в Пикоксе Франчесок больше, чем в Риме, в Италии. Квиллер наполнил бокалы во второй раз. Бак наклонился к нему и заговорчески произнес. А если серьезно, кроме шуток, как вам это местечко? Какое? Мусвил. Как вы считаете, здесь тишь да гладь, и все лежит на поверхности? Судя по таинственному поведению собеседника, речь шла не об окружающем пейзаже. Квиллер пригладил усы. Ну, мне кажется, тут стараются обходить молчанием некоторые вещи. торопиться замять разговор. Вот именно, это их стиль жизни. Пустячок, вот эта газетенка, даже не сообщил, когда на городской свалке медведи напали на туристов. Конечно, эти идиоты сами хороши. Взяли перелезы через ограду и принялись дразнить животных. А после городским властям пришлось сделать двойную ограду. Но в пустячке не появилось ни слова. Скажите, этот рай для отдыхающих действительно такое мирное местечко, как нас стараются убедить? Никаких преступлений. Вот теперь мы с вами говорим на одном языке. Бак быстро огляделся вокруг. «Я подозреваю, что здесь творится немало темных дел, с которыми нужно разбираться и за которые нужно наказывать. Вы вели криминальную хронику и понимаете, о чем речь. Я сохранил хорошие отношения с полицейскими и детективами из центра, и они с похвалой о вас отзываются». «А вы знакомы с лейтенантом Хеймсом?» «Конечно», — Бак хмыкнул. «Он рассказывал мне о вашем необыкновенном коте». «Вот дает, как говорится». Я не верю ни одному слову, но он клянется, что это чистая правда. «А вы знаете, Коко умнее меня. И сейчас он сидит под вашим креслом. Так что будьте осторожнее, следите за своими словами». «Кошки это неплохо», — заметил Бак. «Но лично я предпочитаю собак». «Возвращаясь к нашему разговору», — продолжал Квиллер, «мне кажется, что здешние власти предпочитают, чтобы посторонние не совали нос в их дела». «Вот именно». Они вовсе не желают, чтобы кто-то из центра тыкал их носом в лужу. А что есть повод? Бак снова понизил голос и дважды оглянулся через плечо. Я утверждаю, что здесь творятся преступления, которые им всем удобнее не замечать. Но я этим занимаюсь. В частном, так сказать, порядке. Полицейский всегда полицейский. Вы когда-нибудь ели в да? Посетители там бывают самые разные. А эта чертовка – хозяйка заведения. К тому же я вовсе не намерен подставлять себя под удар. В моем возрасте начинаешь ценить каждый прожитый день. У меня хорошее пищеварение, хорошая женщина и нужное занятие. Надеюсь, вы понимаете. И все же у меня чешутся руки положить конец преступной деятельности. Я не хочу сказать, что полиция здесь вся подкупленная. Нет. Но действует круговая порука. Все помалкивают. Квиллер сидел молча, поглаживая усы костяшками пальцев, а перед глазами вставала картина его приключений на Минни-К. «Со мной вчера был интересный случай», — начал он. «Он может подтвердить вашу теорию, хотя доказательств у меня нет. А у вас?» «Я тут кое-что разведал и уже подобрался совсем близко. Возможно, не сегодня-завтра дознаюсь, да в чем тут дело». Неплохо, сказал Квиллер. Давайте я расскажу, что случилось со мной. Вы когда-нибудь слышали о моторке под названием Мини К? И журналист принялся со всеми подробностями излагать свою окутанную густым туманом историю. Бак внимательно слушал, забыв даже снова разжечь трубку. Очень жаль, что мы не знаем название той лодки, на которой подрались те прохвосты. «Вполне вероятно, что она встает на прикол там же, где мы садились на Миннике, очень грязная запущенная часть берега. Я не был там после того, как туман рассеялся, так что так и не знаю, много ли там лодок. Зато я знаю, — сказал Бак. Я знаю это место, помойка, а не причал. Власти Мусвила давно собирались навести там порядок, но место далекое, за пределами города». Хотите как-нибудь проехаться туда вместе со мной? С удовольствием. Правда, ко мне тут на недельку приезжают из центра, но я найду время и для этого. Ну, ладно, мне пора, — сказал Бак. Спасибо за угощение. Я должен еще перемыть целую раковину грязной посуды, пока мои красавицы не вернулись и не устроили мне скандальчик. Со мной живет не только жена, но еще и ее сестра. Даже не представляете, какой вы счастливчик! он взглянул на небо. Сегодня вечером будет гроза. Он ушел тем же путем, которым и пришел, спустившись по дюне на берег. Длинноногие девицы возвращались с прогулки, и Бак, пристроившись позади них, поднял большой палец, давая знать сидящему на веранде к Виллеру. Хорошей! Притихший Коко неподвижно сидел под креслом, свернувшись тугой клубочек. В недавнем госте его, несомненно, что-то привлекало. Квиллеру тоже понравился новый знакомый, который говорил на одном с ним языке и понимал, какое это удовольствие проводить расследование. Они смогут кое-что разведать вместе. День был на редкость тихий. С рыбачьих лодок доносились голоса. «Пиво кто хочет?» «Не, пора уж сматывать удочки». В сгущающемся воздухе Ощущалось что-то зловещее, одна за другой лодки уходили в сторону мусвила. Где-то далеко на горизонте слышались глухие раскаты грома. Коко принялся бросаться на ножки стульев, а Юм-Юм время от времени издавала пронзительные вопли. К ночи гроза была уже у них над головой. Дождь стучал по крыше и окнам, раскаты грома сотрясали коттедж, а зигзаги молнии разрезали небо и освещали озеро.